Железные и медные крученые ожерелья, медные фибулы, подвестки в форме креста и полумесяца, металлические статуэтки птиц и так далее. Как мы видели, общее направление миграции ряда южно-русских племен, таких как Улучи, Поляне, Северяне, Радимичи, Вятичи, было с юга на север. Это отступление вызвано натиском Мадьяр и других кочевых народов. Миграция северных племен, начиная с VII века, наоборот, была не отступлением, а наступательной экспансией, направленной с запада на восток, от смоленских и новгородских земли к русскому междуречью, между Верхней Волгой и Окой. Готье, страница 207-208, Третьяков, страница 69-97. Исследование Третьякова стало доступным для меня слишком поздно, чтобы я мог использовать его во всей полноте. Первые кривические переселенцы достигли Верхней Волги, следуя по течению реки Вазузы. Словени поднимались по реке Мсте, от истоков которой, используя волок, они двигались к Верхней Мологе, а оттуда добирались до Сити и Кашенки. Ранние захоронения славянского типа были обнаружены около Бежицка и на берегах реки Сити Гутье, 222 Два потока колонизации, Славянский и Кривичский, слились в Ростово-Суздальском регионе. В IX и X веках многочисленные славянские поселения уже были на этой территории, которая первоначально заселялась финно-угорскими племенами. Первые славянские поселенцы появились там, вероятно, в VIII, если не в VII веке. К сожалению, результаты археологических исследований не дают нам ясной картины. В середине XIX века граф Уваров и Савельев произвели раскопки более чем 7 тысяч курганов на этой территории но работы велись поспешно и без записи точного местоположения каждого из найденных объектов. Поэтому сейчас невозможно классифицировать культурные пласты и отделить финский слой от славянского. В любом случае ясно, что большинство курганов обнаруживают смешанную финно-славянскую культуру. Такие вещи, как тонкие височные подвески, фибулы и гривны, весьма сходны с подобными же предметами, найденными в гнездовских захоронениях. Спицын – Владимирские курганы. То, что по меньшей мере часть курганов Ростова-Суздальского региона принадлежит не финнам, а поселенцам, подтверждается большим количеством захоронений с помощью кремации – что было не характерно для финнов. С другой стороны, как северные славяне, кривичи и славяне, так и скандинавы, практиковали кремацию. Археолог Тихомиров на этом основании предположил, что не финские предметы в Ростово-Суздальских курганах следует считать древнегерманскими. Тихомиров, кто насыпал ярославские курганы, труды Второго Тверского областного археологического съезда. Тверь, 1906 год. Неприемлемо для меня. Смотрите Смирнов, страница 145. Недавно Смирнов повторил его точку зрения. Мы видели, что скандинавы, видимо, проникли в Ростово-Суздальский регион в конце VII и начале VIII века. Смотрите главу 7, раздел 2, Смирнов, страница 145. Однако, вероятно, они шли по пятам славянской колонизации, которая протарила им дорожку. Поэтому, хотя и некоторые нефинские предметы в Ростово-Суздальских курганах следует признать скандинавскими, большая их часть, вероятно, славянская. А теперь мы возьмем на себя смелость предложить общий обзор образа жизни и цивилизации древнерусских племен. Что касается экономической жизни, русские племена VIII и IX веков были хорошо знакомы с земледелием, которое в большинстве случаев составляло основу их экономической деятельности.